Эти монстроподобные, несчастные, задыхающиеся от своего веса люди занимают все расширяющуюся солидную нишу в проценте населения с избыточным весом. По странам процент ожирения распространяется неравномерно, наибольший – в Северной и Южной Америке, Англии, Греции, Италии, Португалии и Испании.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 «Я очень люблю эту многострадальную страну и этот народ. Не думал я в молодости, что когда-нибудь буду писать про Грузию «Многострадальная страна».» В одной деревне наблюдал, как старый колоритный грузин обучал нескольких подростков верховой езде. У кого-то получалось, у кого-то не очень. Особенно часто не справлялась с препятствием одна тоненькая девчушка. Но вместо того, чтобы накричать на нее, Сделать замечание, наставник долго что-то ласково говорил ей по-грузински. Мой друг перевел. «Не волнуйся, дочка, ты все делаешь правильно. Эта лошадь у тебя, абсолютная дура». Можно все свалить на лошадь, но мы попробуем разобраться. Теме правильного питания я недавно посвятил целую книгу, называется «Пищеводитель».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 Я помню, как в начале 70-х, когда начавшаяся эпидемия ожирения еще толком не перешагнула границы Советского Союза, моего отца-профессора просили написать статью о вреде сливочного масла и яиц. Отец отказался и потом долго возмущался, говоря, что в сливочном масле и яйцах содержится много незаменимых полезных веществ, а вот новомодный маргарин без вариантов вреден. Статью написал кто-то другой. Начались годы гонений на масло и яйца. У многих они до сих пор ассоциируются с понятиями «вредные продукты». И только недавно сливочное масло и яйца были учеными-медиками реабилитированы, а маргарин разоблачен. Несомненно, сегодня враг номер один – пищевая промышленность. Причем никаких вариантов избавиться от этого ужасного титула у нее нет.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 обман. Так какой вывод из всего сказанного? Давайте я сначала коротко суммирую правильные диетические рекомендации. Подробно о них в книге «Пищеводитель». водитель. Первое не ограничивайте общее количество потребляемых жиров. Второе вместо этого заменяйте жиры животного происхождения растительными и теми, которые содержатся в морепродуктах. Третье. Избегайте потребления трансжиров. Исключите из своего рациона покупную выпечку, фастфуд, твердые маргарины и сходные. Четвертое. Ежедневно потребляйте достаточное количество фруктов и овощей. Пятое. Ежедневно потребляйте достаточное количество клетчатки. Шестое. Ограничьте потребление красного мяса не более трех раз в неделю. Другими словами, основу вашего рациона должны составлять овощи, фрукты, рыба, курица, обезжиренные молочные продукты, растительные масла, продукты из цельных зерен, орехи. Еще раз о том, что на постоянной основе делать нельзя. Первое. Добавлять сахар и соль. Второе. Пить сладкую газировку и фруктовые соки. Вода, чай, кофе в разумном количестве, немного вина. Вот и все, что пить стоит. Третье. Посещать колбасный отдел. Колбасы, ветчины, буженины, сардельки, сосиски, пельмени. Четвертое. Употреблять выпечку, особенно покупную. Пятое. Употреблять продукты из рафинированных зерен, без оболочки, белый хлеб, белый рис, белые макароны. Шестое. Мороженое, сладости, только в виде большого исключения. Седьмое. Пользоваться твердыми маргаринами при жарке и вообще употреблять их. Жарить предпочтительно на жидких растительных маслах. Сегодня считается допустимым и на сливочном, но с жареной пищей вообще поаккуратней, а копченого и вовсе избегать. Восьмое. Посещать фастфуд И есть чипсы. Рекомендации довольно жесткие и уж точно противоречат образу жизни и питания большинства наших соотечественников. Но это рекомендации врачей и диетологов, так сказать, теоретические. Нет, все правильно, и я подписываюсь под любой из них. Только я пытаюсь примерить их на жизнь обычного российского гражданина. Так или иначе, есть что-то надо. Слушайте самое начало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 положишь такие навесы по чуть-чуть и все лимит вышел другое дело легкие продукты фрукты овощи рыба творог их можно употребить в значительно большем количестве и они куда как полезнее о каких полезных продуктах идет речь после всего сказанного выше тут надо понимать что мы говорим о компромиссах Да, яблоки, огурцы, помидоры с нитратами и прочим нам еще неизвестным. Но в то же время большое содержание клетчатки, ничтожное количество калорий и надежда, что все-таки какое-то количество микроэлементов и витаминов там есть. В любом случае, в миллион раз менее вредно и более полезно, кто как хочет считать, чем покупные пельмени. И заменить наши овощи и фрукты нечем. ГМО, не ГМО, генетические коллизии, если и будут, то уже с другими поколениями, а инфаркты и инсульт, вот они, уже в глаза заглядывают. Мясо. Не часто, 2-3 раза в неделю мы рекомендуем. Белок, полезные жирные и аминокислоты, витамин В12 и микроэлементы там никуда не делись. Конечно, если покупаете цельный кусок. В молотом мясе, фарше, готовых котлетах, покупных пельменях, кроме сухожилий, жира и кусков шкуры, вряд ли. Пропитано солевым раствором для веса, напичкана антибиотиками. Но с этим мы мало что можем поделать. Помочь остановить резистентность к антибиотикам мы в состоянии, только избегая их несанкционированного врачами применения. Остальное – дело государства. Полным отказом от мяса животных и птиц мы делу все равно не поможем. Про соль потому и говорю. Выбросьте солонку. Соли во всех продуктах. И так полно. Рыба. Наиболее ценна морская жирная рыба. Но в ней-то и содержится наибольшее количество ртути. Особенно в рыбе хищных пород – тунец, семга, макрель – как раз самые богатые по содержанию жирных полиненасыщенных кислот сорта. Что могу сказать? Накопление ртути до да реально токсичных значений при поедании рыбы практически невозможно. Не видел я ни одной такой публикации, хотя искал тщательно. Но хроническое воздействие даже малых доз потенциально вредно, пусть даже и теоретически. Если и не для всех, то для беременных точно. Поэтому во избежание патологии плода беременным не рекомендуют употреблять морскую рыбу чаще двух раз в неделю. Совет. Покупайте мелкую рыбу. В ней ртути на порядок меньше. Уж точно не поэтому, но во многих рыбацких деревнях по всему миру местные рыбаки сами предпочитают есть мелкую рыбешку. Большая – для туристов. И не только потому, что большую охотнее покупают. Говорят, мелкое вкуснее. Орехи, семечки. Очень полезные продукты. Активно понижают холестерин. 50 граммов орехов снижают холестерин равноценно 10 миллиграммам такого препарата, как аторвастатин. Одно но. Покупайте их не солеными и не засахаренными. Вот не знаю, умудрились мы как-то орехи испортить, загрязнить и так далее. Вроде пока это не такой массовый продукт, так что есть надежда, что он близок к натуральному. Молоко и молочные продукты. Непростая тема. На чем лучше всего заработать в принципе? На том, что нужно каждому ежедневно. Уж молоко-то с детства у нас ассоциируется с понятиями «необходимое», «полезное». «Идеальный продукт для продажи». Вот я только не знаю, сколько молока у нас в стране надаивают. Столько, что вот хватает всем, от Калининграда до Владивостока, включая материал на все разновидности молочных продуктов, сметана, творог, йогурт, сыр. Это как с армянским коньяком. По всей огромной стране, да и за ее пределами, продается. А сколько в той маленькой и очень мною любимой Армении виноградников. Сколько настоящего армянского коньяка она может произвести? Поэтому что уж там продают под названием «молоко» сегодня, не знаю. Знаю, что недавно львиную долю того, что мы раньше называли молоком, сегодня постановили маркировать «молочный напиток». Так, честнее. Получается, там, где маркировка «молоко», там и правда молоко. Хотелось бы верить потому что на масле написано «сливочное», а оно на 80% пальмовое. Творог, хоть он и деревенский, мелкозернистый, а горит. Йогурт с живыми бактериями хранится месяцами без холодильника, и все вечно живой. Пить парное молоко из деревни тоже не выход. Масса инфекций, даже если кипятить, туберкулез, бруцеллез, коровьи гормоны, жиры. Так что же делать? Что мы хотим от молока? Какая его пищевая ценность нам особенно важна? Калории? Так они там не из очень хорошего источника. Чистые животные жиры. Сахара? Да, есть. И много. Только в этой жизни от сахаров и так не знаешь, куда деваться. Их добавляют и в хлеб, и в макароны, и в сардельки, и во всевозможные соусы. Это для малыша молоко единственная до поры еда но только человеческое, грудное, и не только еда, но и лекарства. Маминые антитела и гормоны и защитят, и стимул росту дадут. Молоко – ценный источник кальция. Совсем немного витамина D, но он есть. Плюс его еще и промышленно обогащают витамином D. Как бы молоко, по сути молочный напиток, не разводили и не бодяжили – кальций в нем остается, поэтому пить его надо, только по возможности обезжиренное, меньше их добавленных жиров и присадок. И дневное количество не должно превышать 300 граммов. Тем более, что существуют исследования, которые говорят о возможной связи потребления молока в количестве пол-литра и рака простаты. Сейчас это перепроверяется в других исследованиях. Хлеб и каши. Смотря из чего они сделаны. Если из белой рафинированной муки, то пользы ноль, а вреда здоровью очень много. Если это покупная выпечка, то вред умножаете на трансжиры и добавленные сахара, то есть на 100. Вся польза в зерне, в его оболочке. В ней и витамины и минералы и другие биологически активные вещества. А главное, клетчатка – важнейший элемент, регулирующий всасывание всех этих полезных веществ на протяжении прохождения по желудочно-кишечному тракту. Поэтому полезны только те каши и хлебопродукты, которые состоят из цельных зерен. Ищите, они есть. Дорогие, правда, но из муки грубого помола с добавлением орехов и семечек. Если макароны, то коричневые, а не белые, рис – тоже коричневый или дикий. В различные хлопья промышленно добавляют железо, цинк, витамины, клетчатку, так что справедливости ради надо сказать, что от пищевой промышленности здоровью не только вред. Закончу эту главу тем, с чего начал. Без еды мы не проживем и нескольких недель. Вред же от неправильного питания весьма отсрочен.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 Знаю, но пока отказываться не хочу, хотя и стал стараться ограничивать себя одной бутылкой в 330 граммов.